Герой нашего времени. Предисловие. Во всякой книге предисловие есть первая и вместе с тем последняя вещь. Оно или служит объяснением цели сочинения, или оправданием и ответом на критики. Но обыкновенно читателям дело нет до нравственной цели и до журнальных нападок, и потому они не читают предисловий, а жаль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 Но, видимо, Русь так уж сотворена, что все в ней обновляется, кроме подобных нелепостей. Самая волшебная из волшебных сказок у нас едва ли избегает в покушении на оскорбление личности. Герой нашего времени, милосивый государь мой, точно портрет, но ни одного человека. Это портрет, составленный из пороков всего нашего поколения в полном их развитии.